«Я вон пару лет принадлежал к числу правоверных резуноидов и свято верил в ту чушь, что написал этот выкормыш британской разведки, пока мой однокашник по училищу Серега Пономаренко, работавший системным аналитиком в банке, во время очередной пьянки на день выпуска не разложил все резуновское вранье по полочкам. И не только резуновское, впрочем» начиная со всей системы немецкого Блицкрига, предусматривающей превентивное, опережающее нападение на противника. Что, Польша тоже собиралась атаковать Германию, а также Бельгия, Франция, Норвегия, Греция и так далее? Или со всеми этими странами Гитлер был вероломным подонком и только с Советским Союзом внезапно решил показать себя честным и соблюдающим все международные правила, которого спровоцировал Бяка Сталин? Или как соотносится стремление Гитлера упредить вот-вот надвигающиеся нападения на него Сталина с переносом сроков начала Барбароссы более чем на месяц в связи с отвлечением сил на греческую операцию? Он что, настолько точно знал дату нападения Сталина, что ничтоже сумняшеся отвел ударные части от границы и задействовал их на второстепенном театре военных действий? Или все-таки был точно уверен, что со стороны СССР ему ничего не угрожает, и война начнется только тогда, когда он сам отдаст приказ? Не говоря уж о таких перлах резуна, как автострадные танки. Впрочем, этот его перл я сразу оценил по достоинству. Танк, сбросивший гусеницы, это же мечта любого артиллериста-ПТОшника. ПТО – противотанковая оборона. Поставил в удобном месте одну-две пушки и расстреливай танки батальонами и полками. Куда они с автострады без гусениц денутся-то? Так вот, чтобы быть уверенным, что мои отрывочные воспоминания не являются точно такими же перлами, я и решил заложить эту лабораторию. Причем идея была в том, чтобы привлечь к работе наряду со специалистами еще и ученых широкого профиля. Для чего мне и потребовались рекомендации Дмитрия Ивановича, ибо его авторитет в научных кругах был чрезвычайно высок, хотя верхушка Академии его не жаловала. Ну а он, воспользовавшись случаем, решил вывалить на меня еще и множество идей, которые теснились в его гениальной голове. И одно из них — Оказался проект «Чего бы вы думали? Ледокола». Интересно, а у нас изобретателем ледокола считают адмирала, вернее пока еще капитана первого ранга, Макарова. Да пив чай, я закончил разбираться с почтой. Большинство писем оказались мусором типа приглашений на различные пати, балы и в салоны. К счастью, у меня пока отличная отговорка для того, чтобы игнорировать эти приглашения. Болезнь. За последний месяц я изрядно окреп и уже мог передвигаться без палочки. Да и уставал не так быстро, но чувствовал себя все еще не слишком хорошо. Так что был вполне в своем праве. Впрочем, встречаться с врачами я не перестал. Были у меня в отношении медицины кое-какие мысли. Чем больше медицинских светил меня посетят... Тем больше таковых я смогу оценить, а стало быть, окажусь более подготовленным к тому моменту, когда настанет время воплощать в жизнь мои планы. В четыре пополудни дверь кабинета приоткрылась, и просунувшаяся в щель голова Димы сообщила. Алексей Александрович, к вам Давыдов и Однар. Отлично, зови, кивнул я, поднимаясь. Эти господа являлись совладельцами созданной мной Санкт-Петербургской электроматематической артели. Вот такое оригинальное название имело это практически еще не существующее предприятие. Алексей Павлович Давыдов был создателем первой в мире системы управления огнем корабельной артиллерии. Разработка относилась к 1870 году и даже прошла во время русско-турецкой войны боевые испытания на вооруженном пароходе Веста, одержавшем блестящую победу над турецким броненосцем Фихти-Бахри. Я был сильно удивлен этому факту, поскольку до сего момента не сомневался, что все значимые усовершенствования в военный флот всегда приходили из-за рубежа, Ну, как минимум, где-то до конца 40-х годов XX -го века. Житель Петербурга с 15-летним стажем, швед по происхождению, Вильгод Теофил Однар, был известен как изобретатель в области арифмометров. Вот уже 6 лет арифмометры Однара выпускал Санкт-Петербургский завод Нобеля. И мой план заключался в том, чтобы соединить этих двух чрезвычайно одаренных людей, Однара и Давыдова, чьи мозги работали в очень похожем направлении. Ибо что такое система управления огнем? Да тот же вычислитель. Пусть образуют коммерческое товарищество, которое займется не только совершенствованием военных технологий, Но еще и будет делать это за свой счет, финансируя военные разработки из прибыли от производства гражданских счетных машин. А возможно, они мне и какой-нибудь электромеханический компьютер изобретут. Он весьма кстати будет и в других областях. Нам тут еще столько мостов и каналов строить, да и дорогами через некоторое время заняться стоит. «Присаживайтесь, господа». Радушно указал я на диван у стены кабинета, в свою очередь опускаясь в кресло, стоящее рядом с диваном. «Чаю?» «Благодарим покорно, ваше императорское высочество!» воодушевленно отозвался Алексей Павлович. Флегматичный швед промолчал. «Итак, как у нас обстоят дела?» «Отлично, ваше, мы же договаривались!» прервал я Давыдова. «Наедине я для вас, Алексей Александрович!» Хм, прошу простить. Так вот, я о том, что дела обстоят просто блестяще. Вычислительные машинки господина Однера прекрасно подошли к моему орудийному вычислителю. По существу, мы сейчас имеем уже практически готовую систему, способную сопрягать огонь орудий двух и даже трех калибров. Осталось сделать ее сопряжение с приводами орудийных башен, и она станет полностью автоматической. Хм. Я покивал. Что ж, неплохо. Но, насколько мне помнится, в нашем прошлом разговоре я упоминал о взаимном обогащении идеями. Не так ли, Алексей Павлович? Давыдов смутился. Да-да, конечно, я помню. И как с этим делом? Я перевел взгляд на вельготта Теофила. Лицо шведа было непроницаемым, а ответ оказался спокойно нейтральным. «Мы над этим работаем, Алексей Александрович!» Я снова посмотрел на Давыдова. Он выглядел смущенным. «Понятно!» Увлекся совершенствованием своего детища системы управления огнем и забыл обо всем. Я неодобрительно покачал головой. «Ах, Алексей Павлович, Алексей Павлович, ну как вы не понимаете! Счетные машинки господина Однара — это не только деньги!» Это еще и ускорение, ну, например, навигационных расчетов. Это более точные расчеты проектов кораблей. Ну, сами же видите, что многие наши корабли выходят перетяжеленными. А к чему это приводит? Да к тому, что главный броневой пояс по большей части оказывается под водой и перестает выполнять свою основную функцию – защиту борта по ватерлинии. И о какой живучести корабля в бою тогда говорить? И еще это ускорение расчетов новых паровых машин, новых винтов, да просто мостов, танков и много чего другого. А вы? А лицо изобретателя, казалось, можно было прикурить папиросу. «Прошу простить, ваши импера... Алексей Александрович, по возвращении от вас я немедленно засяду за совершенствование машинок господина Однера. «Я... У меня есть идеи, как существенно повысить их производительность. И как сделать так, что они будут способны производить достаточно сложные инженерные расчеты?» «Вот и хорошо. А теперь вернемся к нашим баранам», — усмехнулся я. «Вы готовы представить мне расчет потребных средств для развертывания производства простых арифмометров?» Мм, Алексей Александрович», – оживился швед, – «я уже усовершенствовал конструкцию. Новая модель будет заметно дешевле». «Отлично», – кивнул я. «Она и будет базовой, но я бы еще запланировал и несколько более сложных моделей с теми усовершенствованиями, которые может предложить Алексей Павлович. Пусть их рыночная ниша будет заметно меньше, зато они помогут привлечь внимание и добиться авторитета». Например, системы, способные заметно повысить инженерные расчеты при проектировании зданий, мостов, плотин. Как скоро вы сможете сделать действующий образец? Я думаю, уже к декабрю, воодушевленно воскликнул Алексей Павлович. Это потребует заметного увеличения сметы, охладил его восторги Однар. «Если вашему императорскому высочеству будет угодно ее утвердить, мы только на следующей неделе закажем необходимое оборудование, а его установка и набор рабочих и мастеров начнутся лишь в середине осени. Следовательно, все детали для этой сложной модели математического вычислителя нам пока придется заказывать на стороне». Я кивнул. «Ничего, пусть. Кстати, у вас в руках смета? Да, вот, пожалуйста, прошу ознакомиться». Всего на начальном этапе потребуется 82 142 рубля. Это с учетом закупки стали, меди, латуни и бронзы для производства 200 арифмометров. Дальше, если будет спрос, мы перейдем на самообеспечение. Швед запнулся, мгновение помолчал и осторожно добавил. Но это при условии, если мы планируем производить, как вы сказали, по 50 тысяч арифмометров в год. Если мы, как я предлагал ранее, ограничимся сотней в неделю, то расходы можно снизить в 6 раз. Нет, будем делать как запланировали. Кстати, смету потребуется еще увеличить. Во-первых, при артеле надо бы школу, обучающую пользованию нашими устройствами. Причем со временем всей номенклатурой. И во-вторых, необходимо предусмотреть некие усилия по продвижению. Скажем, взять из архивов какие-нибудь приходно-расходные книги, финансовые отчеты, строительные расчеты, да и устроить публичные соревнования между счетчиками, со счетами и с нашими арифмометрами. Только надо бы на все продумать, чтобы не опростоволоситься. А то есть такие уникумы, что любые счетные машинки за пояс заткнут. Спустя час я проводил гостей и вышел в приемную. Дима стоял за бюро, разбирая какие-то бумаги. «Что-то срочное?» — поинтересовался я. «Нет, Алексей Александрович!» — отозвался он. «Мефодий Степанович попросил помочь. Это в связи с вашим заданием по всяческим изобретениям». «Уже что-то есть?» — Дима улыбнулся. «Улыбка у него была открытой и доброй. Конечно, есть, ваше высочество». Но полковник сказал, что представит вам первый доклад в пятницу, как вы и велели. Я кивнул. Нехрен нарушать тот распорядок, который сам же и установил. Так можно просто закопаться в делах. А я и так в них скоро закопаюсь. В этот момент двери приемной приоткрылись, и в приемную просунулась косматая голова Потапа. Он разинул рот, собираясь что-то спросить, но заметил меня и, ойкнув, юркнул обратно. Однако через оставленную щель до нас явственно донеслись запахи борща и жареного мяса. «Я невольно сглотнул слюну. Встал-то в шесть, а сейчас уже почти полпятого». «Обед готов», — тут же сказал Дима, — «и гости собираются, а Потап уже час мается в угловой, вас дожидаючись». «Ну, тогда пойду посмотрю, что он принес», — кивнул я, двинувшись в сторону дверей. Потап, слесарь-единоличник, тиская в руках картуз, торчал у огромного стола, занимавшего едва ли не половину угловой комнаты. Я подошел к столу и уставился на разложенные им образцы. «Что ж», — хмыкнул я, — «вижу, молодец, молодец. Все как надо работает?» «Не извольте беспокоиться, ваше существо», — прогудел слесарь. «Все как есть, отлично!» «А это что?» «Так это, как вы говорили, двухстороннюю змейку сделал. Энту вон можно совсем разъять». «А на кого шили-то?» — поинтересовался я, поднимая со стола щегольской драповый пиджак-полупальто с застежкой молнией. Впрочем, ответ я уже знал. «Э, «Так ведь это...» — Потап пошел пятнами. «Оно того, примерки требовали. А кого же я на примерку-то зазову? Вон оно того и пришлось. Значит, мне...» «Молодец», — похвалил я его. «Правильно сделал. И когда пиджак более не понадобится, можешь себе забрать». Потап облегченно выдохнул, а я окинул взглядом лежащие на столе предметы. Шесть видов застежек молний, латунные, медные, стальные и несколько предметов, изготовленных с их использованием. Модные кожаные женские боты, уже упомянутый драповый пиджак-полупальто и роскошный кожаный саквояж. А также пара верхних жакетов, пиджак на кнопках и такая же папка вместе с образцами тех же кнопок рассыпью на кусочках ткани. Ну и рассыпь обычных для моего оставленного времени бутылочных пробок. А в дальнем углу лежали горки обычных офисных скрепок разного размера и из разных материалов и несколько видов канцелярских кнопок с отогнутым язычком-острием. Конечно, обычными они казались только мне, ибо в этом времени ни молнии, ни кнопки, ни банальные скрепки известны еще не были. «Ваше императорское высочество, гости собрались?» Отвлек меня голос Димы от разглядывания простых вещей, которые, однако, должны были принести мне очень серьезные деньги. «Да-да, иду!» И я, развернувшись, проследовал в столовую. «Там меня ждали 25 человек, являющихся моей надеждой на ускорение развития России. 25 купцов, промышленников и инженеров». Не слишком богатые, не сильно известные, но обладающие деловой хваткой и уже успевшие проявить себя. Курилицин собрал на каждого из них довольно солидное досье, или, как это называлось здесь и сейчас, памятливую папку. Впрочем, не только на них. Мефодий Степанович включился в работу весьма активно. Эти 25 человек были отобраны мною из почти восьми десятков кандидатов. Остальные были отложены на будущее, на те проекты, которые еще предстоят. Если, конечно, они смогут пройти через сито проверок Канареева. Штаб сродмистр оказался очень восприимчив к опыту, так сказать, будущих поколений. Хотя тишком, вероятно, удивлялся заковыристости мышления и развитой паранойи своего работодателя. Ну да ничего, главное, чтобы работу свою делал хорошо. А с этой стороны я к нему пока никаких претензий не имел. Хорошего безопасника мне подобрал Дима, да и Потап тоже его заслуга. Хоть и пьет, а руки золотые. Смог из моих корявых набросков и сумбурных рассказов сделать то, что надобно. Впрочем, молнии – это уже его шестая попытка. Предыдущие либо плохо застегивались, либо не расстегивались – Либо просто разваливались. Да и эти были, почитай, эксклюзивной работой. Каждое звено обрабатывалось и подгонялось вручную. До массового производства еще ой как далеко, но что показать гостям у меня уже есть. Я распахнул дверь в столовую, окинул взглядом накрытый стол, на котором наряду с вином и коньяками, возвышалось несколько дюжин бутылок со сладкой газировкой и разными видами газированного же кваса, закрытых опять же моими пробками, и громко поздоровался. Добрый день, господа, рад видеть вас у себя. Дождавшись воодушевленных приветствий, я радушно указал на стол. Прошу, отведайте, чем Бог послал. Деловые переговоры в этом времени традиционно начинались с обильного угощения.